Водоросль дикая, злая, с очень острыми зубами. О бактериальных, вирусных или грибковых инфекциях слышал каждый. Простейшие, иногда называемые гидротрофными протистами, вызывающие различные, иногда очень опасные инфекции, тоже не являются чем-то особенно удивительным. Достаточно вспомнить неглере фоулери, которую иногда называют фоулери. пожирающий мозг амёбой или вызывающим малярию плазмодиум, но водоросли. О'кей, СМИ постоянно пугают не без оснований, впрочем, цианобактериями. Но цианобактерии, о чём, возможно, они все знают, классифицируются как бактерии. В конце концов, они не имеют клеточных ядер. Кроме того, хотя они несомненно могут представлять определённую угрозу, но скорее из-за производимых токсинов, чем из-за угрозы инфекций. Итак, водоросли. Не все, конечно, даже наоборот, но об этом через минуту. Ведь было бы хорошо обратить внимание на одну проблему, препятствующую обсуждению водорослей. Так вот, водоросли не особенно узкое понятие. От чего же, спросите вы, у школьных учебников не было проблем с водорослями? Ну, положим, да, не было. Школьные учебники любят упрощать, что иногда создаёт ошибочное впечатление, будто реальность гораздо более упорядочена. Несмотря на ассоциации, нельзя обобщённо говорить о водорослях как о растениях, а ведь именно такие ассоциации усиливают удивление, которое может вызвать информация о водорослевых инфекциях. Ну, потому что, как это? Это почти родственно дню трифидов Виндема, хотя трифиды пошли ещё дальше. Ну, в отличие от трифит, водоросли вряд ли будут вас преследовать. Хоть что-то хорошее, но если не растение, то что? Чем именно являются водоросли? Мы должны вернуться к уже упомянутым протистам, то есть к группе снабжённых клеточными ядрами организмов, которые останутся после исключения растений, животных и грибов. Нам это мало поможет, потому что в том же отсеке мы найдём фукус, бурая водоросль, и влагалищные трихомонады. То, что трихомонада вызывает болезнь, никого не удивляет, а вот в исполнении родственников фукуса может показаться несколько эксцентричным. Впрочем, вообще трихомонада или малерийный паразит, как двоюродные братья-сестра фокуса? Но ведь всё же трихомонада, двоюродный брат и в глены. Вы помните её из школы? В старых классификациях, выделяющих только растения и животных, она была включена в оба. В конце концов, у существа есть хлоропласты. Ха, растение, однако. И глазок. Что? Растение смотрит на меня: "Спасите!" Оно вроде как осуществляет фотосинтез, но ведь некоторые эвглены также могут гетеротрофно питаться мёртвыми органическими остатками. Мы называем эти существа сапротофами. Вот такой урод. Хотя и маленький, значит, урондец. Не путайте однако с уродцем Мирацидиум, личинка трематоды. Сегодня эвглена относится как раз к протистам. Чтобы облегчить навигацию по сложностям систематики, принято делить протистов на животноподобных, на растения видных и грибоподобных, а эвглены — относить ко второй группе. Но разве это как-то проясняет вопрос с водорослями? Если до сих пор эта тема казалась сложной, к сожалению, теперь она совсем не перестанет такой быть. Итак, Водоросли находятся рядом в этих классификациях. Они не относятся к категории растений, грибов или животных. Скорее они представляют собой мешок, в который выбрасываются различные типы де-факто не связанных друг с другом организмов. И в этом мешке будут присутствовать как растения, хотя бы те, хорошо знакомые аквариумистам, хара. и зелёные водоросли, так и упомянутые растиневидные протисты, а также группы, которые являются более спорными. Конечно, этот мешок заполнялся не случайным образом, но не родство, как это обычно бывает в систематике, лежало в основе классификации, а образ жизни и определённое устройство тела водоросли и условия существования. Поэтому водоросли обычно являются относительно простыми организмами. Да, я знаю, что общность строения трудно заметить, если положить перед собой эвглену и комок фукуса рядом. В конце концов, это единичная, хотя и подвижная клетка, противопоставленная почти что к кустарнику. Но фукус, хоть и крупный, всё ещё не научился производить ткани — изобретение, позволяющее значительно упорядочить внутреннюю структуру. Такое дефектное тело без тканей и органов — называется таломом, а его владелец таломное растение. Хотя тс, в более развитых коричневых водорослях, похожих на фукус, можно найти определённую тканеподобную организацию. Мы даже говорим о тканевой плесени, но не будем усложнять, тем более что несмотря на структуру ткани, в дырявые кое-как сшитые мешок с водорослями попали в конце концов некоторые и растения. Итак, есть довольно примитивные водоросли. А образ жизни водорослей любят воду и в большинстве случаев автотрофы. Впрочем, это так как раз своего рода дегрессия по сравнению с цианобактериями. Это немного похоже на митохондрии и хлоропласты. Клетки современных растений и растиневидных протистов где-то в ходе эволюции заимствовали их у других. более простых клеток, поглощая и ассимилируя их. Скорее всего, такие прижившиеся эндосимбионты, живущие внутри клеток хозяев и теряющие свою индивидуальность со временем, были именно цианобактерии. Во всяком случае, это вероятно хороший путь к решению вопроса о причинах частого включения в группу водорослей и самих цианобактерий. Но вернёмся к существу вопроса. Не все водоросли будут вызывать инфекции. Фокус, вероятно, ничего не сделает с вами. Не бейте его, он охраняется. Инфекция исключение для этой группы организмов, а не стандарт. Ваше удивление полностью оправдано. Я также была удивлена, когда впервые столкнулась с водорослями в качестве патогена. Инфекционным агентом, как правило, считается представитель одноклеточных семейства Хлюреляцее. Я подчеркиваю, как правило, потому что хотя редко, другие водоросли также могут быть агрессорами. Впрочем, с доволене впечатляющими эффектами, но об этом позже. Прототекоз или инфекция, вызванная прототека, был впервые описан у людей Дэвиссом, Спенсером и Уэйклином в 1964 году. Речь шла о поражениях кожи, которые беспокоили одного фермера в Сьерра-Леоне. Однако сами организмы были известны гораздо раньше. Когда в 1880 году им удалось выделить зоп и кюн, описали прототека как плохо изученный вид дрожжей. Да, наши водоросли считались грибами довольно долгое время. Этот диагноз был подтверждён Крюгером, который в 1894 году представил более широкую морфологическую и физиологическую характеристику наших героев, и основываясь, помимо прочего, на внешнем виде колоний Прототека, также счёл их грибами. Однако споры об их природе продолжались, и спустя два десятилетия, в 1913 году Чодат осуществил новую классификацию прототека, причисляя их к водорослям. Эту концепцию подкрепили дальнейшие исследования. Например, структуры клеточной стенки микроорганизмов отличные от наблюдаемых у грибов, и наконец, среди разнообразных дискуссий подтвердили молекулярные исследования. Таким образом, прототека является водорослями, растениями видными протистами, родственниками старой доброй хлореллы, известной из начальной школы, хотя на некоторой стадии развития они утратили способность продуцировать хлорофилл в результате мутации и таким образом больше не являются автотрофами, превратившись в гетеротрофные организмы. Принимая во внимание упомянутую мутацию, прозвучало предложение, чтобы эта глава называлась Смертоносные водоросли-мутанты атакуют, однако по разным причинам идея так и осталась идеей. Итак, с 1964 года мы знаем, что конкретно эти водоросли могут вызывать заболевания у людей. Немного дольше мы отдаём себе отчёт в их патогенности для животных. В 40-х годах исследователям удалось вызвать инфекции у лабораторных животных. А уже в 1952 году описано участие прототека в развитии мастита у крупного рогатого скота. Однако, как вы вероятно догадались, водрысли иногда нападают не только на коров. С инфекцией, вызванной водрыслями, можно столкнуться у собак, кошек, коз и лошадей, а также у диких животных, например, оленей или даже летучих мышей. И насколько у крупного рогатого скота протетикоз чаще всего проявляется в виде упомянутого мастита. Не только, хотя эту форму заболевания литература определяет как наиболее распространённую у животных в целом. Настолько у остальных описываются различные его проявления. У кошек обычно появляются образования на коже, иногда поражающие слизистые оболочки. У собак всё выглядит хуже. Гораздо чаще мы имеем дело с системными инфекциями. Водрослевый менингит звучит довольно удивительно, но его совершенно точно нельзя недооценивать. При генерализованных инфекциях в крови также могут появляться клетки прототека. У собак обычная прототека в бактериемии или прототека зоофии. В случае бактерий или грибков мы в подобной ситуации говорили бы о бактериемии или фунгемии. В ситуации, когда агрессорами являются водоросли, мы пользуемся термином альгимия. Случается, что протекоз у собак способствует острым инфекциям глазного яблока, проявляющимся даже во внезапной слепоте. Нередким осложнением в хронических случаях глазного протекоза может быть отслоение сетчатки. Когда сетчатка разрывается или отслаивается от находящейся под ней сосудистой мембраны, В любом случае водоросли на самом деле могут поражать любые органы: пищеварительный тракт, мочевыводящие пути, вплоть до острой почечной недостаточности, скелетную систему и сердечную мышцу. Все эти удовольствия существуют в любых сочетаниях. Я упомянула летучих мышей, верно? Одной невезучей летучей лисицы, пторопус лилеи. Наши водоросли повреждали не только мозг, но также почки и сердце. В свою очередь, ещё один крылатый несчастный, Роузетус лянозус, уганская летучая собака, описанный в прошлом году в журнале Медицины зоопарка и дикой природы, умер от тяжёлой водорослевой пневмонии. А началось это с банальных изменений кожи и облысения. Очень универсальные водоросли и чрезвычайно всеобъемлющий убийца. У людей, по крайней мере, половина случаев протетикоза это кожные и подкожные инфекции. В дополнение к банальным болезням этого типа, протетикоз может проявляться как периартикулярный болевой синдром, особенно бурсит локтевого отростка после травм локтевого сустава, или, и это действительно опасные случаи, хотя к счастью, редкие, от 10 до 20%, как генерализованные формы инфекции. Причём эта последняя угроза относится в первую очередь к пациентам со сниженным иммунитетом. Но давайте не будем сейчас представлять себе исключительно людей, страдающих ВИЧ-инфекцией или врождёнными иммунодефицитами. Это также пациенты, ослабленные онкологическими заболеваниями, после трансплантации, пациенты с диабетом и некоторыми другими хроническими заболеваниями. Инфекции также могут осложнять хирургические вмешательства меньшего или большего масштаба и сопровождать аутоиммунные заболевания. Нарушенный иммунитет ни в коем случае не является редким явлением. Прототека инфицирует людей независимо от пола и возраста. Первым польским случаем заражения ребёнка была гидроцефалия у 6-месячного младенца, поступившего в отделение нейрохирургии при детской университетской больнице в Кракове с симптомами нейроинфекции и повышением внутричерепного давления. К счастью, ситуацию удалось взять под контроль после распознания неожиданного нарушителя. Внутривенный амфотирицин помог. Возражение детей встречается редко, но несмотря на то, что на сегодняшний день описано всего около десятка таких случаев, среди них есть смертельные. Также сообщалось о распространении других форм инфекции, но обнаружить дополнительные факторы, которые могли бы ослабить иммунитет, не получилось. Изучив спектр изменений, вызванных водрослевой инфекцией у собак, можно догадаться, чего ожидать у людей. менингит и энцефалит, следовательно, а также альгимия, то есть водоросли, бушующие в крови пациентов. А там недалеко и до водорослевого сепсиса, такого состояния, при котором присутствие микроорганизмов в крови сопровождается системной воспалительной реакцией и значительный риск смерти. Как вам нравится концепция водорослевого сепсиса? Если не очень, это правильно. Системные инфекции прототека имеют неприятные последствия, тем более что из-за их редкости они часто оказываются особенно трудными для распознавания, и их часто путают с грибковыми инфекциями. Да, в этом отношении не так уж много изменилось с XIX века. На первый взгляд, всё ещё легко принять наши водоросли за грибы. Помните, что у собак водоросли поражали глаза. У людей они также могут вызвать воспаление глаз. Нет, не от трения или раздражения зудящего глаза, не только снаружи, но и в результате распространения патогена по всему телу и вторичной атаки на глазное яблоко кровотоком. Не говоря уже о таких неудачных обстоятельствах, как инфицированная водорослями и только что имплантированная интроокулярная линза. Прототека также могут вызывать перитонит, поражать печень и желчные протоки или лёгкие и повредить мочевыводящие пути. Стоит помнить о прототекозе, потому что, хотя это и редкость, но она может удивить. В конце концов, кто бы её заподозрил? Место водорослей находится в аквариуме, а не в печени. Никто не ожидает возврата испанской инквизиции, и никто не ожидает появления водорослей в спинном мозговой жидкости младенца. И, казалось бы, на прототекозе следовало бы полностью закончить рассуждение о водорослях, которые могут убивать, если бы не одно маленькое «но». В самом начале я упомянула, что, в принципе, прото-ТК — единственные водоросли, которые мы считаем патогенными, подчеркивая, что есть некоторые исключения из этих единственных. Исключения могут быть опасными. По моему скромному мнению, так и есть. Представьте себе больную овцу, которую после смерти было решено тщательно обследовать. Ведь в конце концов больное животное может быть носителем потенциально опасной чумы для всего стада. После вскрытия трупа обнаружены, тут нам потребуется немного воображения, полностью зелёные лимфатические узлы и печень, усеянная зелёными точками. И я вовсе не имею в виду зелёный оттенок в результате распада. Я имею в виду пышную, интенсивную зелень, зелень, которую можно описать траву на лугу. Или зелёные водоросли в аквариуме, возвращаясь к нашим баранам. Нет, ни лимфатические узлы, ни печень, как правило, не являются у овец зелёными. Эта необычная окраска может быть результатом инфекции, вызванной водорослями. А как же? Но главным героем этой истории теперь не является какой-либо вид прототека. У прототека не было хлорофила, потому что несчастные и дефектные забыли, как его продуцировать. А между тем, сочная зелень упомянутых органов связана именно с наличием хлорофилла. Первый случай хлорелеза был описан в 1973 году у ягнёнка. Да, речь идёт о считающихся водорослями благопристойных хлореллах, известных из школьных учебников и охотно поедаемых людьми с особыми диетическими предпочтениями. С тех пор появились описания этой болезни у разных видов рыб. что в случае с водорослями может быть немного менее удивительным, рептилий и млекопитающих, в основном растительноядных, но не только. В 2009 году хлорелам удалось убить 9-летнего золотистого ретривера. И поскольку эта болезнь поражает других млекопитающих, наверняка кто-то во время чтения уже это понял, с какой стати ей щадить человека. Конечно, как протетокоз был редким, так и хлорелез рядок чрезвычайно. До настоящего времени было зарегистрировано только два случая заражения людей. Самый последний совсем недавно в 2014 году. Но так как у нас уже есть два сообщения, почему бы не ожидать новых? Может быть, это как раз у кого-то из вас купание в реке вызовет хлорелёзный дерматит или воспаление суставов? Если уж болеть, то лучше так, чтобы попасть в научную литературу и стать частью истории медицины.